Говорим по-русски. Я люблю Лолу и часто умиляюсь ей. Она говорит по-русски, но этот язык для нее не родной, поэтому многое звучит так смешно, что становится недораздражение и исправление речевых ошибок. У маленькой миры резались зубы, она ручьями пускала слюни. И Лола отодвинула ее от себя. Я с тобой играть, когда ты менедж делать свой слюнь. «Если» — Лола произносила как «Леси». Вместо «гипотетически» говорила «гипотетично». Мира часто поднимала крик по поводу всякой ерунды, вроде неправильно нарезанного банана. Однажды я о самой себе сказала «истеричка», и Лола, обнимая меня за плечи в знак солидарности и поддержки, сказала о мире «Ох, какая она у нас истерика!» Я не поправила. Это было сказано по-доброму, без злобы, а прозвучало забавно. Иногда Лола принималась ругать Миру за шум за столом. «Зачем ты не могла перестать стучать ложкой?» Или сообщала мне, что Мира проснулась. «Наташа, она стоять из кровати!» Лола и сама с радостью достала бы сестру из детской кроватки. Но проснувшиеся дети обычно не в духе. «Держись!» Напутствовала я мужа, оставшегося с двумя младшими. Мы с Лолой шли в кафе. Он уже отпустился, сказала мне Лола. Из-за такого Лолиного русского наша с ней коммуникация бывает забавной, и не всегда из-за ее речевых ошибок. Зато на английском, он является фактически ее родным языком, Лола демонстрирует невероятное взрослое чувство юмора. И в самые сложные моменты выступает виртуозно. «Хорошо, если никто тут не планирует в очередной раз разводиться, давайте обсудим отпуск». И Лола приносит ноутбук с подготовленной презентацией из 25 слайдов. все о странах, отелях, вариантах отдыха, бюджете. Лола не оставляет ни малейшей лазейки для отказа и очень смешно шутит на тему развода, которая оставалась огромной проблемой нашей семьи. «Лола, тебе надо стать ивент-менеджером или пойти в туристический бизнес», — говорю я. «Я вообще-то планирую выйти замуж и жить на деньги мужа», — отвечает Лола. «И меня не удивит, если так и будет».